Глава 25. День начинается не с той ноги. Алиса с утра капризничает, отказывается идти в сад. Я даже измеряю ей температуру, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. По дороге на работу опаздываю на нужный автобус, не нахожу в сумке кошелька с деньгами и банковскими картами и, как вишенка на торте, узнаю, что Марина сломала ногу, а значит, я буду работать одна за четверых. В офисе непривычно безлюдно. Даже Артема не видно с утра, хотя обычно он на работу приходит раньше всех. Правда, сегодня его отсутствие действует на меня успокаивающе. После вчерашнего разговора я чувствую себя неуютно. Как бы я не убеждала себя, что никого не обманывала, как бы не успокаивала, меня все равно преследует неприятное чувство вины. Словно я изменила Артему за его спиной с Воронцовым. И это чувство тяжелой плитой давит мне на плечи. Я и ночью не могла толком уснуть, проворочилась чуть ли не до петухов. Все думала, вспоминала, взвешивала, решала, как быть дальше и правильно ли я поступаю. Так и заснула с тяжелой головой, а на утро снова по тому же кругу. Правда, через пару часов я погружаюсь в работу, и лишние мысли исчезают. Отвлекают меня шаги в коридоре и звук открывающейся двери. Я поднимаю голову, уверенная, что это Артем, но на пороге появляется совсем другая фигура. «Привет!» — улыбается Воронцов и уверенно шагает ко мне. Отодвигает стул, усаживаясь напротив. «Привет!» — удивленно тяну в ответ, потому как сегодня точно не ожидала его увидеть. На нем светлая обтягивающая футболка, четким контуром обрисовывающая рельефный торс и сильные руки и голубые джинсы. Влажные волосы зачесаны назад, словно он только что из ванны. И даже пахнет от него не парфюмом, а приятным мужским гелем для душа. Как дела? Как Алиса? Спасибо, все хорошо. А ты какими судьбами? Мы вроде бы договорились остальные вопросы решать через мессенджеры. Или что-то случилось? Уточняю на всякий случай. Хотя интуиция подсказывает, что Денис теперь будет использовать малейшую возможность, чтобы пересечься со мной. Возможно, это паранойя, и я просто накручиваю себя. А может, на самом деле именно хочу, чтобы так было? Ничего. Ты обещала показать мне примеры дизайна детской комнаты. Я, кстати, передумал насчет голубого цвета. Пусть будет нейтрально-бежевый. Без проблем, хорошо. Я нахожу в ноутбуке папки с нужными фотографиями, разворачиваю к нему экран и предлагаю ознакомиться. Судя по его пустому взгляду, Он мало представляет, чего хочет на самом деле. Поэтому без интереса листает весь предложенный список. Меня начинает злить его поведение. Ощущение, что я теряю время. Воронцов явно не за этим сюда пришел. И вместо того, чтобы сразу сказать напрямую, что ему нужно, он тянет время и заставляет меня нервничать. Потому как спокойно работать в его присутствии я не могу. Может быть, есть смысл проконсультироваться с женой, спросить ее мнение? Не выдерживаю я после пяти минут такого бесцельного созерцания предложенных картинок. — Пожалуй, вот в таком ключе, — тыкает он в первую попавшуюся картинку, где вообще превалирует салатовый цвет. — Уверен? Приглядись получше. Это не бежевый, — усмехаюсь, даже не пытаясь скрыть сарказма. — А какой вариант выбрала бы ты, скажем, для своего ребенка? У меня дочь Воронцов, я бы выбрала розовый, напоминаю ему. Он молчит какое-то время, задумчиво разглядывая выбранный эскиз, и внезапно выдает. Значит, делай розовый. Ты сейчас издеваешься? Нет. Делай в розовом варианте и на свой вкус. Именно так. а Завтра ты скажешь «хочу» в оранжевом цвете, а потом снова в синем а потом... И что значит «на свой вкус»? Воронцов протягивает через стол руку и накрывает мою кисть своей, заставляя замолчать, запнуться на полуслове, теряя нить разговора под его гипнотизирующим взглядом. Пальцы нежно гладят кожу с тыльной стороны ладони, посылая рой мурашек по всему телу. Не скажу. Делай, как если бы себе. Я на мгновение замираю. Во мне словно что-то просыпается. Какая-то женская часть меня тянется навстречу Воронцову, верит ему безоговорочно, Он будто программирует меня под себя, не спеша, с нежностью во взгляде. Я не знаю, зачем ему это надо. Возможно, я чего-то не понимаю. Может, его жена сегодня сообщила ему, что ждет девочку? Или решили, что пора заводить для сына сестренку? Или... Додумать я не успеваю. Тишину в кабинете разрывает громкий звук входящего звонка со смартфона. Я вздрагиваю, приходя в себя и сердце ухает в пятки потому что на экране светится имя воспитательницы детского сада, а среди рабочего дня это совсем не к добру да анна Арминаковна, что то случилось выпаливаю вместо приветствия добрый день яночка не хотела вас отвлекать но у алисы температура тридцать восемь и пять я заметила что она с утра невойственно капризная пришла вялая такая И вроде лоб не горячий был, а вот к обеду и щеки красные стали, и заметно хуже ей. Медсестра сказала, чтобы я звонила вам. — Как же так? Закусываю до боли губу, понимая, что кроме меня в офисе никого нет, поэтому я не могу просто так взять и уехать. Через полчаса подойдет клиент Марины, и еще один новенький записывался на прошлой неделе. Да и работы у меня на сутки вперед. Артема тоже, как назло, носит неизвестно где. — Вы скоро будете, — пытает меня воспитатель. Я встречаюсь взглядом с Воронцовым и вижу, что другого выхода у меня просто нет. Он не чужой человек, по крайней мере, единственный на данный момент, кого с чистой совестью можно попросить о такой услуге. Я сомневаюсь всего пару секунд. — Ты можешь забрать Алису из сада? Прямо сейчас, срочно. Она заболела, у нее температура. Прошу его умоляющим тоном. — Конечно. Тут же откликается он. «Да, Анна арменаковна только я сейчас никак не смогу приехать. Подъедет отец Алисы, хорошо?» «Отец?» – растерянно звучит в трубке. «Это Артем Алексеевич?» «Да, воспитательница прекрасно знает, что я воспитываю дочь со своим гражданским мужем, который не родной папа Алисе». «Нет, не Артем. Его зовут Эдуард Воронцов. Это родной отец Алисы». Вы его узнаете, когда увидите. Они внешне очень похожи. Хорошо, но я вам на всякий случай еще раз перезвоню, когда он будет здесь. Спасибо. Выдыхаю благодарно и завершаю звонок. Еще пару секунд бесцельно смотрю в одну точку, пытаюсь успокоиться, пока не замечаю Воронцова, который внимательно ловит мой взгляд, ожидая дальнейших инструкций. Я рассказываю ему, где находится группа дочери, Адрес детского сада он уже знает по прошлому визиту, и достаю ключи от квартиры. Объясняю, где что лежит. Предупреждаю, что вызову врача из детской поликлиники. Не волнуйся, все будет в порядке. Я за ней присмотрю. Если что, позвоню или напишу тебе, — уверенно заявляет Денис. Хоть и понимает, что выдохнуть я спокойно смогу только когда сама окажусь рядом со своей малышкой, но сейчас, увы, пока так. После отъезда Воронцова кажется, что время остановило свой бег. Цифры на смартфоне упрямо не хотят меняться и тянутся, будто в минуте стало не шестьдесят секунд, а целая четверть часа, если не больше. Я чувствую металлический привкус во рту и понимаю, что искусала губы до крови и даже не почувствовала боли. Работа валится из рук. Как я могу сосредоточиться и думать о чем-то другом, когда моей малышке плохо, а я не могу помочь. Хочется плюнуть на все, закрыть офис и помчаться к ней. Останавливает лишь одно «но». Раньше при таких ситуациях я спокойно отпрашивалась и ехала забирать дочку домой. А как будет сейчас и насколько мне позволят пользоваться служебным положением, неизвестно. Я не знаю, что у Артема в голове. Супруги, в отличие от друзей, познаются не в беде, а при разводе. На моих глазах столько пар распалось среди знакомых, и только единицы из них смогли при этом сохранить более-менее человеческие отношения. Без сплетен, грязи и тон говна в адрес друг друга, часто за спиной. Я снова и снова бросаю взгляд на смартфон, ожидая звонка воспитательницы. Возвращаюсь к работе, пытаясь отвлечься, и снова терплю фиаско. Я ведь чувствовала утром, что с Алисой что-то не так. Анна арменаковна наконец-то отзванивается. Рапортует, что ребенок передан из рук в руки, не забыв одобрительно упомянуть, как они похожи с отцом. А еще через полчаса звонит Воронцов с новостью о том, что они уже заехали по дороге к врачу, сдали все анализы. Через пару часов последние будут готовы, так что лечение назначат уже сегодня. Интересуется, нет ли у дочери аллергии на какие-либо лекарства. Судя по тому, что время на часах перевалило за полдень, они в платной клинике. В нашей анализы сдаются до 11 утра и готовы не раньше 14 часов следующего дня. На душе немного легчает. Как бы я ни была негативно настроена в отношении Воронцова, но пока он проявляет себя только с положительной стороны я бы точно не додумалась заехать в платный медицинский центр и ускорить процесс. Чуть позже звонит и участковый педиатр. Успокаивает, что у Алисы обычное ОРВИ, уточняет насчет больничного и говорит, что листок с назначенными препаратами и курсом лечения оставит Денису. Оставшаяся часть дня проходит уже более спокойно. Я разбираюсь со старыми хвостами, беру пару новых клиентов, Успеваю даже доделать чертежи по дизайну квартиры Воронцова. А вот Артем так и не появляется, что очень странно для него. Он вообще очень ответственно относится к работе, и вот такие внезапные выходные без объяснения причин среди недели ему вообще не свойственны. Немного посомневавшись, я все же набираю его номер. Жду несколько длинных гудков и завершаю вызов. Тишина. Гоню себя плохие мысли. Он взрослый, уравновешенный человек, глупости не его амплуа, а значит, все будет в порядке. Самое ужасное, что завтра и я не смогу выйти на работу, и если что-то случилось еще и с Артемом, то офис вообще будет закрыт. Я связываюсь с одной из коллег, которая около недели назад заболела, и получаю подтверждение своим страхам. Она еще не выздоровела, а другая, что в отпуске, укатила на юга». До конца рабочего дня я все же не высиживаю. Ухожу раньше на 15 минут, заказываю такси, чтобы быстрее вернуться домой и… благополучно попадаю в пробку, совершенно забыв, что именно с пяти до шести вечера самые длинные очереди из машин в городе. В итоге я оказываюсь дома ровно в то же время, как если бы покинула офис по завершении рабочего дня. Открываю дверь запасным ключом, тихо ступая в квартиру. Несмотря на то, что разумная часть меня понимает, что Рворонцов родной отец Алисы и не причинит ей вреда, меня все равно не отпускает легкая тревога, сомнения, которые никак не хотят исчезать. В зале негромко работает телевизор. Я приоткрываю дверь, стараясь не шуметь. Денис с Алисой увлеченно собирают картинку-пазл из какого-то нереального количества маленьких кусочков. Дочь выговаривает ему за то, что он неправильно кладет часть от платья принцессы, что это не Золушка, а Рапунцель, и он вообще не разбирается в сказках. Денис послушно соглашается, а после обещает восполнить пробелы. Я замираю на месте, любуясь со стороны домашней идиллией. Внутри начинает что-то болезненно щемить. Могло ли все быть иначе, если бы Воронцов узнал о ребенке раньше? «Был ли у нас шанс стать настоящей семьей? Сколько глупостей натворили по молодости, а теперь уже поздно что-то исправлять. Он женат, у него есть сын, и я никак не могу отделаться от чувства вины, от ощущения, что ворую у этого ребенка внимание отца для своей дочери». «А ты знаешь, что если принц и принцесса любят друг друга, то у них появляются детки?» – внезапно интересуется Алиса – вводя в ступор Воронцова. — Да? — рассеянно выгибает бровь Денис. — Да, — уверенно кивает она. — Я слышала в мультике. А вы с мамой тоже любили друг друга, поэтому и я родилась, да? — Да, — не сразу, но подтверждает он. — А ты ее по-прежнему до сих пор любишь? — бьет под дых прямым наивным вопросом дочка, заставляя меня затаить дыхание и превратиться в каменную статую.